Глава вторая. Для казака война не смертоубийство, а в первую голову доходный промысел. Поэтому я был совсем не удивлен, когда, возвратившиеся назад после преследования станичники, не хвалились геройством и удачной погоней, а горевали. «Эх, сходили за зипунами, а воротились с драными халатами», жаловались мне по очереди. А глаза у всех такие «честные-честные», Особенно у одного, который, к моему удивлению, был вылитый татарином. Хоть и носил синий чекмень. Будто я не видел, что привели с собой немало коней, и на них было что понавешено. И в карманах поди, кое-что можно сыскать. Да и вокруг добра немало валялось. Что делать с казенными лошадьми, оружием и формой? Откуда ж мне знать? Уважение к мертвым проявите. Девять русских служилых людей головы сложили. «Проводим по-людски?» «Как не проводить? Конечно, проводим по-походному. Отпеть некому. Так хоть сами молитву прочтем», — потупили глаза казаки, избавляясь от боевого азарта. «Кто на них наскочил? Как себе? Меркуете?» «Да кто его в степи разберет? Азиатцы! Все они на одно лицо!» Может, калмыки балуют или киргизы из младшего жуза. Хотя они вроде нашу руку держат, а то и вовсе туркмены, альхивинцы могли так глубоко забраться. отощали после зимы. Посыпались разные предположения. Ладно, кто бы они ни были, все одно уже трупы. Добычу на общий кош, сказал всем, сурово сдвинув брови. Драгунов раздевайте до Исподнего и хороните. «Лошадей их и все армейское сдадим полковнику». Казаки заворчали, но подчинились. Кто-то громко крякнул. «Эх, пропали сапожки, бедны мои ножки!» Видать, положил глаз на драгунские сапоги. «Ваш бродь!» — подкатил ко мне с предложением тот самый щуплый кривоногий татарин, на которого я обратил внимание. «А давайте лучшего казенного коня!» «Сбрую от киргизов навесим и себе заберем!» Многие, расслышав, начали подначивать. это «Ты, Муса, как привык лошадей у немирных воровать! Все не успокоишься!» «Шалишь, брат, клеймо не скроешь!» «Где это видано, чтобы у азиатцев рысак задоньской породы объявился?» «Как глаза не жмурь, все одно видать!» «А ну, отставить разговорчики!» прикрикнул я, заставив всех подобраться. «Нам тут зимовать не с руки, полковник нас ждать не будет. Быстро за работу!» Казаки тут же прекратили зубоскальство и принялись за дело. Офицер сказал, надо исполнять. Бросили на землю несколько драгунских шинелей и начали на них грудой сваливать все, что находили. Отдельно аккуратно складывали казенное добро. «Эй, как там тебя?» «Муса, подойди!» — окликнул я татарина. Тот подошел настороженный, насупленный. Разноса что ли ждал? «Как тебя величать? Фамилия есть?» «Тахтаров я, Муса», — удивившись, ответил он. «Видишь офицера?» — показал я глазами на фельдъегере. «Похоронить надо с честью, в форме. И хоть холмик небольшой сложить из камней, крест сладить. Возьми себе кого-нибудь в помощь». Момент истины. Распознают казаки мою уловку или нет? Поймут ли я, что я офицером обозвал посланца государя? Муса не распознал. И бровью не повел, со всех ног побежал исполнять мое приказание. Привел молодого казака, кажется, того самого, кто вчера звал меня кулиша отведать, и принялся разрывать землю, используя дрянные клинки, подобранные после степняков. Я присел рядом на валун, окинул командирским взглядом все ли при деле и ушел в свои мысли. Скрыв курьерскую сумку и письмо, я считаю, уже повернул историю в другое русло. Пока нарочных хватятся в Питере, да пошлют новых, да те заново доскачут сюда, это месяца два пройдет, а то и поболее. За это время армия уйдет далеко на юг в степи. «Пойди ее найди». Тут все мигом зарастает травой, особенно по весне. Выходит, что минимум бухарский поход состоится, но ну а максимум, то, как 20 тысяч человек могут перейти через Памирские перевалы, мне представлялось с трудом. Но да только взятие Бухары и Хивы уже будет огромным делом. Сколько вреда причинили кочевники под рукой этих государств в нашей стране? Не передать. Отдавать письмо. Или не отдавать? Я никак не мог найти правильный ответ и уже корил себя за то, что возомнил себя чуть ли не творцом мировой истории. А бумага за пазухой словно жгла грудь, не давала покоя. В голове бился самый важный вопрос русской литературы. Тварь я дрожащая или право имею? Если я попал в прошлое совсем по слезнаниям, то, наверное, не просто так. Значит, я — игрок. Могу менять эту реальность в нужную сторону. Или не могу. «Готово, ваш бродь!» — вернул меня в степь голос Мусы. Я тряхнул головой, освобождаясь от рефлексий, оценил работу, проделанную казаками. Могила для фельдъегеря была отрыта отдельно. Он уложен в яму, руки скрещены на груди. «Зови всех!» Пока татарин выкликал казаков, стоял у открытой могилы и мысленно просил прощения у служивого. Он исполнил свой долг до конца, можно сказать, подвиг совершил, добравшись так быстро до войска по весенней распутице, рискуя жизнью, переправляясь через вскрывшуюся ото льда Волгу, а я, возомнив себя игроком, вот возьму и не исполню его последнюю просьбу. Грех. «Господин Харунжий!» Обратился ко мне самый старый из казаков, из ветеранов, седой уже, с серебряной медалью за отменную храбрость при взятии Измаила. Такого бывалого воина не лишний послушать. Есть что предложить, старинушка. Казак одобрительно крякнул от уважительного вопроса. — Урядник Никита Козин из сотни Багаевской станицы, — представился он по всей форме не стоит ваш бродь над могилой ни холма земляного возводить ни камней набрасывать ни креста оставить разроют татары осквернят я хлопнул себя по лбу вспомнив старой обычай кавказской войны вычитанный у лермонтова точно не сообразил землю ровно утрамбуем и костер над могилой разведем всю басурманскую дрянь в нем сожжем Скроем могилу. Трава в рост пойдет, зарастет земля. Будет лежать наш офицер спокойно, не потревожен. Казаки одобрительно загудели, удивляясь, что Харунжи молот но соображает. Так и поступили с офицерской могилой. А над общей солдатской навалили трупов врагов, раздетых догола. Только прежде чем зажечь костер, прочли отходную молитву. А потом, по моему приказу, дали холостой залп. Я не знал, есть такой похоронный обычай у казаков или нет. Мне было все равно. Только так, по-моему, следовало провожать в последний путь погибших солдат. И, судя по одобрительным, понимающим взглядам, не ошибся. «Ваш бродь», — снова обратился ко мне бывалый урядник, протягивая не то саблю, не то шашку, гарды нет, но прилично изогнутый клинок миллиметров восемьсот пятьдесят имел мощную елмань. «Дуван, собрали. Нашли для вас бухарской работы меч. Доброе оружие. Не сочтите за хабар. От сердца предлагаем. И по обычаю». Примечание. Дуван, добыча, хабар, взятка, подношение, подарок. Продать гамузам, продать общей кучей, на глаз. Я принял клинок, взвесил в руке. Необычное оружие. Со смещенным к центром тяжести. Не шашка, а настоящая секира в умелых руках, но требующая долгих тренировок. Конечно, с коня такой рубить, особенно с оттягом, одно удовольствие. Руки сами собой пробудились, потребовали ее испытать. Отступил от Козина на несколько шагов, перекинул из ладони в ладонь простую рукоять с небольшим клювом, привыкая к балансу. Сделал пару восьмерок колоброд в разных плоскостях. Мышечная память проснулась. Похоже, пётр Черехов был мастером фланкировки. Несмотря на непривычный центр тяжести, крутки выходили у меня без особых проблем. Казаки заулюлюкали, засвистели. Я, вздохнув, протянул шашку обратно уряднику. — В общий кош. Попробую весь дуван гамузом продать в полковую казну. Деньгу поделим в равных долях. Если, конечно, лошадей, не хотите на завод себе оставить. Похоже, мне удалось заработать еще несколько плюсов у казаков. Татарин Муса аж громко крикнул, хлопнув себя поляшком от переизбытка восхищения. — Как бы нам нажить такого командира? — Оставляйте себе бухарца, господин Харунжи. Всем обществом просим! Подвел итог ветеран-урядник и протянул мне обтрепанные ножны. Мы возвращались обратно, а письмо все так же не давало мне покоя. Я знал с абсолютной, леденящей душу уверенностью, что оказался на исторической развилке. Пакет, который может изменить все не только для двадцатитысячной армии Орлова, но и для всей страны, лежит у меня за пазухой. И одна мысль мучила меня, а точно ли я игрок и могу менять реальность? Проверить это очень легко просто улучшить момент и бросить письмо в огонь. И что из этого выйдет? Я оглянулся на покачивающихся в седлах казаков и не мог не подумать. Вот скрою письмо, и пропадет Дон. Столько будущих отцов собрались в этот поход, они не оставят после себя наследников. Примечание. На сентябрь 1801 года списочный состав войска Донского Включал в себя 40 023 человека. В поход отправилось 21 651 казак, то есть более половины. В войско были также включены 653 калмыка, небольшой отряд гребенских казаков, 501 артиллерист, всего 23 017 человек. «Как много ниточек оборвется, сколько узелков не завяжется!» Стольких героев будущей войны с Наполеоном лишится Россия, и тех, чьи портреты висят в знаменитой галерее Зимнего дворца, и тех, безымянных, без которых не вышло бы ни Платовского рейда на Бородино, ни преследования до Березины Великой армии, ни многих славных викторий европейского похода, ни купания коней в сене. Ради чего? Чтобы отучить англичанку гадить по всему миру? Почему, собственно, лишиться? Если дойти до Бухары и на этом поставить точку, ничего принципиально не изменится, кроме существенного облегчения положения на наших степных границах. Вскрыть хивинско-бухарский гнойник — это дорогого стоит. Может, даже побольше, чем вечный кавказский. «Ваш бродь!» Опять муса. Крутится рядом на лошади, после того, как я сунул ему свой пистолет и попросил зарядить чтобы поучаствовать в похоронном залпе. Он моему приказу не удивился, все исполнил четко. А я пригляделся к процедуре. Теперь и сам могу зарядить. Что хотел? Возьмите меня к себе денщиком. У вас же своего нет. Вот удивил. А как же, каждый казак сам себе атаман? Идти по своей воле, а не по приказу в услужение к офицеру, заниматься организацией его быта? зависеть от его настроения?» Я внимательно на него посмотрел. «Откуда взялся татарин среди казаков?» «Ты в Аллаха веришь?» «А как же, пять раз в день намаз совершаю, если по службе получается?» «Мусульманин среди православных, да не просто греческого вероисповедания, но старообрядческого?» «Из татарской станицы я, из-под Черкасска». 11 станиц стоят на острове, и одна из них наша», – догадался Муса о подоплеке моего вопроса. Примечание. Старый черкаск во время половодья оказывался окруженным водой, что было удобно для обороны. С переносом границы на юг военные соображения уступили место удобству, и столицу донских казаков перенесли в более подходящее место. Так появился Новочеркасск. Сообразительный и продувной казачина к такому не грех и присмотреться. Татары-казаки звучит для непосвященного как оксюмарон, но на самом деле, как я знал, много тюркоязычных воинов было включено в списочный состав Донского войска. Нагайбаки, мишари, черкесы, крымцы-перебежчики, тумы-полукровки, да взять лишь старые казачьи фамилии, половина щита имеет тюркские корни. Но, видимо, не все гладко по службе у Тахтарова. Тритируют однополчане. Оттого и просится ко мне? — В сотни обижают. — Муса отвел глаза. Выходит, догадка моя верна. — Хорошего командира еще поискать? — дипломатично ответил татарин, хитро щуря раскосая глаза. — Подумаю, — уклончиво ответил я, хотя тут же нашел несколько доводов в пользу положительного решения. С помощью Тахтарова многие вопросы моего вживания в незнакомой среду могут быть решены так, что не спалюсь. Да и бытовые проблемы с денщиком всяко легче преодолеть. И незнакомый мне огнестрел поможет быстрее освоить. Да много чего есть, в чем пригодилась бы мне его подсказка, совет. А то, что он пария среди казаков, так то лишь плюс. Кликни мне, урядника Козина. Ветеран подъехал. Муса, сообразив, что рядом будет лишним, тактично отстал. «Что хотели, ваш бродь?» «Спасибо, старинушка, за шашку. То не мне, то всех братьев надобно благодарить. Скажи-ка мне, Никита, что за казак Муса?» э, татарове наши, добрые казаки, службу несут справно. А Тахтаров? Мутный он, как водится из бочага весеннего». Служил на Кавказской линии, так бают, имел дела с мирными ногаями и шастал с ними за Кубань, лошадей у черкесов воровать. Конократ, — расстроился я. не протянул Козин. Молодечество в нем играло. Все доказать хотел, что лихой казак. Но и про копейку лишнюю не забывал, — рассмеялся я, а урядник меня поддержал и с мешком и словом хе «Э, какой же казак от Дувана откажется!» Мы замолчали. Впереди уже показался наш лагерь, но секретов не видно. Молодцы, караульные хорошо маскируются на местности. Сердце предательски сжалось. Момент встречи с полковником, а значит и момент принятия решения, все ближе и ближе. Кодин откашлялся и сказал. «И вам, ваш бродь, за табун наш поклон!» Пока в «Волгу» переходили, грязь саратовскую непролазную месили, до да доголодали, коней теряли. Не все, братишечки, но не конь На «Волге», когда форсировали, много у вас коней потопло? Проскочили, всех вывели к колонии Екатерининштадт. Потери позже пошли, когда в грязи по колено застряли. нам сказывают, повезло, а вот отряду генерал-майора Денисова досталось. Они ж в последнем эшелоне шли. В смятении и ужасе казаки пребывали. Рекат вскрываться уже начала. Да, Бог миловал, перешли. Ни людей, ни коней до смерти не утопив. Адриан Карпыч — справный командир. Я с ним Италию прошел. Эх, жизнь казачья, жизнь походная. Эка помотала по свету урядника. Наверняка и Альпы с Суворовым переходил. Теперь новая напасть, да еще какая! Я, немного в прошлой жизни почитав про индийский поход, никак не мог взять в толк, зачем атаман-орлов потащил на север к Саратову свою, разбитую на четыре отряда корпуса, экспедицию и так рвался кустью Большого Иргиза, они двинул казаков напрямки через Царицын или Астрахань. Заблудился, что ли? Выходил на прямую линию на Оренбург, в самое месиво людей завел, в такие весенние топи, что артиллерию пришлось на руках тащить и терять драгоценное время. Людей помарил лошадей потерял немало. Будто специально хотел сорвать поход. Нет ответа, не нашли его историки. Так все завертелось со смертью императора Павла, что все концы в воду. — А наш полковник, он какой командир, по-твоему? емельян никич О, весь в отца пошел, такой же герой. У батьки Иванова за Измаил золотое оружие, а у сына значится Егорий за Италию». Это удачно вышло. Ненароком выяснил, как полковника зовут. Еще бы фамилию узнать, но ведь в лоб не спросишь. «Ты по что, господин Харунжий, за Мусу интересовался?» Приглядываюсь. «Командую людьми, урядник. Я к полковнику». При ярком дневном свете я с огромным удивлением понял, что полковник не так стар, как мне показалось. Да, седина припорошила его усы, в глазах поселилась мудрость, а лицо прорезали морщины и жесткие складки не от прожитых лет, а от суровой многолетней походной жизни, от яростных боев, в которых гибли побратимы. Я таких стариков в 30 лет навидался на своих прошлых войнах. В штабах да академиях их не встретишь, только в пограничных гарнизонах на самом опасном участке, в блиндажах, где сыпется песок от близких разрывов. «Бывалый» — вот какое слово сразу приходит на ум при взгляде на нашего командира. «С таким не пропадешь», — так говорят солдаты. «Докладывайте, Харунджий». Я, поколебавшись несколько секунд, четко доложил. В степи отряд неизвестных степняков напал на наших драгун. Спасти их не удалось. К моменту нашей атаки все погибли. Что они делали в степи, спросить было не у кого. Степняков мы отогнали, большей частью побили. Захвачена добыча. Коней отдал казакам. Есть много разного оружия, дурного качества. С вашего разрешения хотел бы продать в полковую казну. Железо всегда пригодится. Деньги отдам казакам. Себя-то не забыл. Стоявший рядом сотник Нестреляев выразительно кивнул на бухарскую шашку, висевшую у меня на боку. На его лице, с правильными чертами, но густо покрытым оспинами, отразилась то ли зависть, то ли недовольство. «Что с боя взято, то свято!» — твердо ответил я, не повернув в его сторону головы и продолжая смотреть, исключительно на полковника. «По что моих казаков балуешь, Харунжий?» продолжал нагнетать сотник. «Не жирно им будет по коню получить. Весь лошадиный дуван в полковую собственность. Так повелось. А с прочего половина государю, а с остатной половины две трети казакам». «Отставить. Приказа по добыче еще по войску не было». Никто не мог предвидеть, что у себя дома столкнемся с подобным. «Опять же, первый дуван у полка!» — одернул его полковник и вперил в меня тяжелый взгляд. «Железо, оружие, сдайте. Казначей рассчитается, заплатит вам из расчета, как сотник сказал. Теперь по коням. За утерянных казакам положено деньга, так что те, у кого заводные лошади пропали...» пусть забирают себе испригнанного табуна. Остальных сдать в полк. Все понятно. Мы же еще драгунских лошадей привели, и казенное оружие не сдавался я. Учтем при расчете вашей доли. Что позабыли драгуны так далеко в степи? Не могу знать, господин полковник, но все их оружие, коней, снаряжение и обмундирование мы доставили в лагерь. Продолжал я гнуть свою линию, прекрасно зная, что как в армии устроено, и пытаясь выжать из командира по максимуму. — Бумаги! — продолжал он сверлить меня взглядом. Я прикусил язык и почувствовал, как тонкая струйка пота стекла по позвоночнику. Письмо на груди показалось горчичником. — Не было ничего, — с трудом выдавил из себя. — Караван! Караван идет! Послышались громкие крики от секретов на востоке. «Ужель дождались?» — позабыв про меня, взволнованно воскликнул полковник, подскакивая. «Айда к нему!» Денщики подвели коней, муса, прилипший ко мне как банный лист, и уже возомнивший себя моим денщиком, протянул мне поводье моего жеребца. Мы оседлали лошадей и помчались к приближающемуся каравану. Он состоял из большого отряда верблюдов, двугорбых, мохнатых, выше человека в холке, увешанных тюками. Их сопровождали пешие погонщики, драгуны с карабинами в руках и странная группа пестрых людей в челмах, державшихся несколькими, не смешивающимися друг с другом парами. Впереди отряда ехал кавалерийский офицер в овчинной безрукавке под светло-зеленым мундиром. В своей черной треуголке на фоне экзотического каравана и бескрайний, просыпающийся после долгой зимы степи, он казался лишним в этом мире, инопланетным. Пришелец направил коня нам навстречу. Предоставив полковнику возможность в одиночестве принять доклад командира «Драгун», я поехал шагом к привлекшим мое внимание азиатам, чтобы понять, кто такие, от чего держатся врозь, нет ли от них какой опасности. Окликнул одного, второго, все изображали непонимание и переговаривались только между собой. Ухо уловило знакомые гортанные звуки арабской речи от парочки, сидевшей не на конях, а на верблюдах, да так ловко, будто с ними сроднились. Между двух горбов пристроены попоны с седлами, наездники в недорогих халатах и повязках на головах, лишь отдаленно напоминавших тюрбаны, держались на них уверенно и смотрели на меня как на пустое место, с застывшими как маска лицами. Поздоровался с ними по-арабски, вызвав хоть что-то похожее на реакцию. «Бактрианы», — пояснил Муса. Видимо, подумал, что я спросил у азиатцев о породе верблюдов. «Кто это такие?» — показал ему на сопровождавших караван. «Толмачи или проводники», — пожал плечами Муса. Ваш бродь, это на каковском вы к ним обратились? По-персидски? Вроде не похоже. Чуток его знаю. Вон те, что слева стоят, на нем балакают. Стрекочут, мол, не пройдут урусы по степи. Я не удостоил его ответом. Мой взгляд оказался прикован к одной точке. К красной точке на лбу одинокого мужчины-оборванца, неловко сидевшего на низкорослой татарской лошади. Телак. Так называется такая точка. Третий глаз для особой прозорливости и чтобы видеть скрытое от других. Такие знаки наносят себе индусы. Моя рука сама собой коснулась груди. Там где-то под бешметом пряталось письмо. Я развернул коня и решительно поскакал обратно к полковнику. Спрыгнул с лошади, выпрямил спину и твердым шагом приблизился к командиру. «Эмилиан Никич, дозвольте обратиться. Мне нужно сообщить вам важное сведение».